элегантно одетая подстать сидящая рядом эйвелин в восхитительном розовом ансамбле перси нежно и задумчиво смотрела на мать в то время как их экипаж грохотал по подъемному мосту подъезжая к сторожке у главных ворот замка ее откровенность и отсутствие ложной стыдливости давно убедили маму в том как развивались события после того сокрушительного побега. хотя отец до сих пор был с ней холоден и резок. Она заверила мать, что никогда не спала со Стивом, и это как-то смягчило праведный гнев отца, и все же ему было труднее, чем матери, смириться с ее глупостью. Ей не терпелось увидеть, как мама будет общаться со вдовой, и она жаждала свидеться с Элисом, хотя понимала, что это причинит ей сердечную боль. Три месяца они провели неразлучно, но эти два дня, поняла она, показались вечностью, и какая бы тень ни пролегла между ними, она никогда не забывала, что любит его. Это чувство возникло в ней не из-за потрясения, вызванного кораблекрушением, она вполне теперь разобралась в своих переживаниях. Она любила его, несмотря ни на что. Леди Уайком осведомилась о его светлости, но не о вдове, когда Барстоу распахнул перед ними дверь. Как ни странно, на лицо заметное брешь в их этикете. Его светлость у себя и незамедлительно выйдет к ним, сообщил дворецкий, ведя их через холл в гостиную. Вошел Элис. и пока он обменивался рукопожатием с ее матерью, Перси поймала себя на том, что не может отвести от него взгляд. Прошедшие два дня обострили ее внимание. Он был подтянут, но на загорелом лице выделялись бледные тени под глазами. Как видно, засиживался допоздна и тревожился. Мрачно-темный официальный костюм старил его. «Это должно быть его отца», — поняла она и призадумалась, каково ему носить одежду человека, с которым он некогда порвал все отношения. Леди Перси. Он взял ее руку, и она посмотрела ему в глаза. Счастлив ли он? Следит ли за собой? Выдают ли глаза ее чувства? Нечто в его взгляде подсказывало ей, что он ничего не забыл и не переменил своего мнения, и замыслил предпринять нечто и добиться своего, чтобы она там не говорила о своем нежелании выходить замуж. «Лорд Тайверн, вы уже обустроились?» «Понимаю. Вам, как и мне, приходится без конца одалживаться. С ног до головы. То домашние туфли, то гребни». Он кивнул и улыбнулся. Да. Весьма неловко, правда? Леди Эвелин? Его брови слегка приподнялись, когда он повернулся к ее сестре, и Перси внезапно ощутила болезненный укол ревности. Милая Эвелин выглядела прелестно. Тот идеал, о котором мечтал Элис, когда говорил о своей будущей жене. Именно на такой девушке ему должно остановить свой выбор. — Позвольте мне заметить, вы весьма выросли за то время, что мы не виделись, и так расцвели. Эвелин покраснела и опустила ресницы, но безо всякого жеманства и заикания ответила. — Вы очень добры, лорд Айверн, но поскольку с тех пор минуло восемь лет, думаю, небольших перемен следовало ожидать. Элис рассмеялся. и они начали рассаживаться вокруг чайного столика, пока лакеи вносили сосуд с кипятком и сервиз. «Прежде всего, я должна поблагодарить вас за все, что вы сделали для моей дочери», сказала ее мать, как обычно, безо всяких церемоний. «Знаю, если бы не ваше мужество и безграничное терпение, Перси утонула бы или погибла страшной смертью, от укуса бешеной собаки. «Мой муж, разумеется, вас еще навестит, но я обязана высказать свои чувства как мать. Моя память всегда при мне, и если моя семья что-то может сделать для вас, вам стоит только намекнуть». Элис молчал, глядя на свои сцепленные в замок ладони. Перси увидела незнакомое кольцо на его левом мизинце. Он рассеянно потирал его, словно это помогало ему размышлять. Вскоре он нарушил молчание. «Почту за честь, если оказался способен услужить леди Перси. Знаете и вы, мэм, ваша дочь — леди цельная и отважная, Мужество ей не занимать», — добавил он. «Она рисковала собой, чтобы спасти ребенка». Молчание затянулось до неловкости. Эвелин чуть всхлипнула, леди Уайком откашлялась. «И таланта», — продолжил Элис. «Вы знаете, что леди Перси сочиняет роман?» «Правда?» Сестра обернулась к ней, широко раскрыв глаза. «Ты написала книгу?» «Она, боюсь, на дне морском», — призналась Перси. «Хотя, полагаю, там ей и место». «Не отчаивайтесь». Элис начал пересказывать сюжет приключений Анжелики и вскоре Эвелин и Леди Уайком тряслись от смеха, а Перси прикрывала лицо ладонями и умоляла его пощадить ее. «Как волшебно!» — восхитилась Эвелин, когда дверь открылась и вошла Леди. «Очень даже восхитительная!» — подумала Перси, всматриваясь в нее и внезапно узнала вошедшую. По ее настроению. Маркиза была вне себя от ярости. Любезнейшая леди Вайкум! Она приближалась с распростертыми руками. На губах очаровательная улыбка и холод в огромных голубых глазах. Простите, мой болван дворецкий доложил о вас Элису, а не мне, как положено. В самом деле. Она перевела. свой леденящий взгляд на Элиса. «Этот слуга не справляется с обязанностями. Вы должны прогнать его!» «Вы напрасно истязаете себя, леди Айверн. Это всего лишь недоразумение», заметила леди Уайкоум. «Я просила встречи с лордом Айверном. Мы приехали поприветствовать его в отчим доме и поблагодарить за все, что он сделал для Перси». «Понятно». Мне так хочется услышать о всех его приключениях. Вы прогуляетесь со мной по саду, леди Перси? Уверена, ваша мать и сестра не пожелают снова выслушивать этот пересказ. Меньше всего Перси сейчас хотелось бы принять это приглашение. Она открыла был рот, чтобы изобрести нечто вроде растянутой лодыжки. Но внезапно... Ее охватило любопытство. Эта эгоцентричная женщина вовсе не желает выслушивать ее. Так чего же она добивается? — С удовольствием посмотрю новые посадки, — леди Айверн, — ответила она, вставая из-за стола. Ее юбки мимоходом задели колени Элиса. Он взглянул на нее и нахмурился. Итак. Ему не нравится, что она останется наедине с его мачехой. Это уже интересно.